212. Человек переходит в мир тот, сбросив физическое тело, но внутренний мир берёт с собой. Нелепо предполагать, что общие направления, данные этому миру на земле, должно почему-то измениться после смерти. Невежда остаётся невеждой. Глупец с глупцом, эгоист с эгоистом, злой с злым, хороший с хорошим, устремлённый устремлённым, ищущий с ищущим и находящий. Разве что тенденции земные там обостряются в значительной мере. Факт смерти, незнаний и хорошести умершим не даёт Последнее устремление на земле значение особое имеет, ибо устанавливает направление магнитного притяжения духа к сфере, куда он устремился в момент смерти. Также желания, с которыми он покончил на земле, не будут его более тревожить. Желания и устремления неижиты, то есть сохранившиися в его сущности, увлекут его по линиям соответствующих притяжений. И люди встретятся там ему по притяжению родственных свойств. Можно представить себе состояние преступников и порочных людей в вихрях неугасимых влечений астральных, затянутых воронки низших устремлений и страстей. Истинно легче вынырнуть с дна моря, чем подняться из бездны низших слоёв астральных, порвав цепи влекущих вниз в жделени.